Глава вторая. Я не закончил. Значит, убил все-таки? Зло спросил Полос. Он слышал, как Тапок перебил его сообщников, а затем допрашивал и прикончил последнего из них. Естественно, умыкнул Тапок. И что дальше? Как я и говорил, вернусь за наградой. Может, отпустишь? С надеждой спросил Полос я щедро заплачу за свободу тапок лишь покачал головой на некоторое время настала тишина тапок продолжал готовку ужина которую прервал из за прибывших мародеров а полос лихорадочно соображал как вывернуться из сложившейся ситуации слушай предпринял он очередную попытку а ведь скваторы тебе не заплатят почему так ведь ты девок не вернешь мои ребята их продали Выкуплю обратно, пожал плечами тапок. Ага, так тебе их отдадут, усмехнулся полос. Ну хорошо. Допустим, но третьего пленника полудурка. Что сбежать пытался? Мы убили. Не повезло, пожал плечами тапок. Да черт тебя возьми! Что такого предложили эти скваторы, что ты уперся рогом? Что у них есть, чего нет у меня? Корабль. «Корабль?» — Тапок кивнул. Полос несколько секунд глядел на него, оторопело, затем начал ржать без всякого стеснения. Ржал он долго, искренне, заразительно, а Тапок все это время молча глядел на него, ожидая, пока тот успокоится. «Закончил?» — поинтересовался Тапок, когда Полос немного успокоился. «Ха -ха, «Почти!» — ответил тот, давясь с мешками. «И что смешного я сказал?» «Ты, видимо, недавно на пекло попал!» «Ты не ответил на мой вопрос!» «Так это связано напрямую!» «Ну, допустим, недавно!» «Тогда, парень, уясни! Сбежать отсюда невозможно! Мы здесь навсегда!» Тапок лишь хмыкнул. «Кораблей нет ни у кого! И быть не может!» Поспешно добавил Полос. Почему? «Потому что железноморды уничтожают все, что поднимается выше пары сотен метров над поверхностью!» «Что еще за железноморды?» О -о -о, Ты точно недавно сюда попал!» Тапок поднялся и подошел к полозу. «Рассказывай!» «И что мне с этого?» Усмехнулся тот. «Меньше боли. Тапок продемонстрировал покрасневшее лезвие ножа, на котором шипели нанизанные овощи. Полос сглотнул глядя, словно кролик в пасть удава на нож. «Ну, в общем, мы все сюда попали так же, как и ты. Ты ведь находился на какой-то планете. Занимался своими делами, да?» «Допустим». «А затем полыхнуло зеленым, и ты оказался уже здесь?» «Хватит вопросов. Говори». «Это, Это... все чужие. Или корпораты, не знаю. Какое-то новое оружие. Оно переносит людей даже города сюда, на пекло. Как именно?» Можешь даже не спрашивать. Я без понятия. Но мы все оказались здесь таким образом. Нет. Есть, конечно, еще горско местных. Они тут жили до того, как началось вторжение. Планета вроде называлась Акватония, была аграрным миром. А потом, когда началась атака на человеческие миры. Эта планета оказалась в оккупации. Закончил за него Тапок. Ты мне врешь. Акватония – это океаническая планета. А тут одна сплошная пустыня. «Все верно, верно!» — затараторил Болос. «Раньше, как местные говорят, тут действительно был океан, а теперь вот...» Он развел руками, как бы демонстрируя, во что превратили цветущую планету неизвестной силы. «Чушь!» — смыкнул Тапок. «Пусть так. Но ведь ты попал в эпицентр Сполоха. Как был в городе, так там и остался. Только сам город, точнее небольшая его часть, вдруг оказались среди пустыни». Тапок молчал. Однако Полос по его выражению лица понял. Все было именно так, как он и описал. Поэтому продолжил. Ну все, парень, ты теперь попал. Отсюда не сбежать, кораблей нет. А если кто-то тебе рассказывает, что у них есть звездолет, бей ему в рыло, врет, скотина, не стесняясь. Да даже если и не врет, сбежать не получится. Я здесь уже 15 лет. И видел лишь раз, как умельцы смогли раздобыть, После всполоха на руинах то ли капсулу, то ли буксир внутрисистемный. И что? Они сбежали? Ага, но недалеко. Начали подниматься, затем появился боевой корабль и моментально их снес. Даже мокрого места не осталось. Тапок помрачнел. Так что забудь о корабле. Тебя скваторы просто хотят кинуть. Учту, хмыкнул Тапок. Вернулся к костру, уселся рядом с ним и принялся со смаком уплетать запеченную овощи. «Слушай!» — не отставал Полос. «Ты, наверное, не понял мысль, которую я пытаюсь до тебя донести». Тапок, не прекращая жевать, повернулся к пленнику. «Когда вернешься к скваторам, тебя просто убьют. и мне чем тебе заплатить, понимаешь?» «Посмотрим», — пожал плечами Тапок. «Да ты совсем, что ли, идиот?» — рассердился Полос. «Ты хоть понял, что я тебе говорил? Тебя тупо хотят кинуть! Никто ничего тебе не заплатит! Ты вернешь, и тебя просто прикончат. Тупой ты ублюдок!» Тапок, прекратив жевать, уставился на полоза, а тот прикусил язык, сообразив, что перегнул палку. «Слушай, я не хотел...» — пробормотал он, понимая, что сейчас можно вновь получить по морде. Тапок некоторое время продолжал сверлить его злым взглядом но в конце концов все же отвернулся и продолжил готовить свою еду. полос мысленно выдохнул. Получать снова очень не хотелось. Тем более рука у тапка была, мягко говоря, тяжелая. На некоторое время воцарилась тишина. Тапок, наконец, закончил готовку и приступил к трапезе. У пола за от вида того, как тапок смачно ел, причмокивая и плямкая, заныло в животе. «Я бы тоже пожрать не отказался», — с надеждой проговорил он. Тапок недовольно засопел. Он поднялся, освободил полозу руки. но ну, пока тот сидел и растирал занемевшие запястья, Тапок вернулся на свое место. Зацепил пачку сухпайка и бутылку воды. Зашвырнул их полозу. Тот мгновенно подобрал еду, распечатал и принялся есть. Качать права и требовать чего-то еще он не стал. Можно вообще без жрачки остаться. Слушай, а ты сам откуда? Поинтересовался Полос, проживав здоровенный кусок и запив его водой. Тебе какая разница? Да просто я вот, например, с галерема работал бизнес-тренером. Вы еще не передохли тренера, стороны, фыркнул Тапок. Вот уж не думал, что на вас кто-то ведется, трутни. Работа, как работа, на семью хватало! «У меня же жена, двое детей». «Если ты думаешь, что, узнав о тебе больше, я тебе не грохну, ты ошибаешься», — заявил Тапок. «И хватит мне лапшу на уши вешать. Нет у тебя детей, и жены тоже нет». «Да с чего ты...» «Рот закрой, или опять по морде получишь». «Ладно. Слушай, но все же я ведь дело тебе говорю, скватеры тебе по ушам проехались». Никто тебе корабль не даст. Главное, чтобы вещи отдали, а дальше разберемся. Какие еще вещи? Мои. Забрал бы и все. Ты вон вроде можешь. Вон как всех моих раскатал. Я не урод вроде вас. Таких, как ты, тебе подобных хлопнуть всегда пожалуйста. А нормальных людей. О! хмыкнул Полос. Дядя честных правил. Типа того. «Это скватеры, это нормальные?» «Да они тебя за лоха держат! Киданут при первой возможности!» «Посмотрим. И, кстати, чего ты поселенцев скватерами зовешь?» «Да все их так зовут! не они себя сами. Пришли, осели на Земле, назвали ее своей. Кто они? Скватеры и есть!» «Я раньше думал, что так колонисты зовут нелегалов, которые на свежие планеты прилетают и оседают». «Так и здесь такая же фигня!» Вот есть скваторы, есть местные, что выжили после вторжения. Есть... Да, много кого тут есть. И я многих знаю. А ты тут недавно. Может, все-таки договоримся? Я тебе дам топливо и воду, с нужными людьми познакомлю. Глядишь и найдешь вариант, как отсюда свалит. Чем черт не шутит?» «Я подумаю», — пообещал Тапок. «Меня, кстати, Эрнеста зовут». Полос предпринял попытку протянуть руку Тапку, но тот даже не дернулся. «Я думал, ты Полос». «Да это кличка просто!» «И откуда такая? Зубы никогда не чистишь». «Очень смешно!» «И нет, просто изворотливый. Вот и прицепилась». «Соболезную», — хмыкнул Тапок. Нисколько не смутившись, Полос продолжил свои попытки торговаться. «Ты все же подумай. Я ведь знаю, где запчасти можно прикупить, пушки». Знаю, где достать нечто необычное. Черт, да даже знаю, у кого гравиплан можно купить. Чего купить? Это такие воздушные суда, из гравиплатформ сделанные. Очень удобная штука. Надо сказать и... Эй, ты куда? Скоро светать начнет, ответил Тапок, проглотив последний кусок и вытерев нож о собственную штанину. И что? Пора в путь. Полос с недоумением наблюдал как Тапок собрал свои пожитки, закинул сумку на плечо и зашагал прочь. «Эй, а я? Решил отпустить? Спасибо, друг, я благодарю Но ты хоть освободи меня!» «Расслабься, никуда ты не пойдешь. Здесь сиди и жди. И, кстати...» С этими словами Тапок поднялся, подошел к полозу и вновь связал его руки. Более того, обвязал трос вокруг булыжников, чтобы пленник не смог далеко обойти. «Эй, эй, да ты чего? Стоп! Чего ждать? Куда ты собрался?» «Я за девками». «Черт, Тапок! Да ты дурак совсем, что ли?» заорал Полос. Тебя ведь грохнут! Ты не то, что девок забрать не сможешь, ты!» Он прямо-таки задохнулся от возмущения. «Меня хоть отпусти! Я же тут загнусь!» «Никуда ты не денешься», спокойно заявил Тапок. «Сиди и жди». Скоро буду.